Глава 17. Детство, как и корь, должны прийти в свое время. Позже они опасны. Детство Дадли Пикеринг избежал. Выйдя из колыбели, он пережил пору незрелости, но, облачившись в штаны, с нею покончил. Особенно миновал неприглядный период между 10 и 14 годами. В 10 он был учен и умен, в 14 – кем-то вроде старого консерватора. Теперь на четвертом десятке детство к нему вернулось. Рассматривая револьвер, он испытывал странные чувства, с которыми 30 лет назад должен был охотиться в саду на индейцев. Воображение, почти атрофировавшееся за ненадобностью, вцепилось в него со всей силой. Он был совершенно уверен, что открыл заговор, возглавляемый этим типом. Обстоятельства благоприятствовали. Если уж эта атмосфера не мрачная, мы не знаем, что такое мрачность. Ничего не попишешь. Дома грабят, особенно снятые на лето. За последние два месяца обчистили полдюжины. Да, для здесь не жил. И не знал, что кража на Лонг-Айленде вроде комаров или медуз. Как говорится, местная достопримечательность. Стоит домик в пустынном месте. Ну, как не залезть в чердачное окно. Пикеринг жил в атмосфере краж и бандитов. Особенно волновал его загадочный субъект. Нет, посмотрите сами. Заглядывает в окна, при окрике бежит, сослался на Клару, услышав о ней, опять сбежал, а она твердо повторяет, что совершенно с ним не знакома. Что до невинной пасеки тут все ясно. Пикеринг слышал или читал, что разумный грабитель непременно занимается чем-нибудь невинным. Если бы детство нашего героя кончилось в свое время, он действовал бы иначе, сообщил бы полиции и взял в постель револьвер. Но дети это дети. Он решил пойти на ферму в самый вертеп и разобраться, что к чему. Особых результатов он не ждал. Главное взять револьвер и патроны. Ночь была лучше некуда. Луна с едва заметной выемкой спокойно сияла, обеспечивая и тень, и светлые участки. Пикеринг быстро шел по дороге. Поближе к ферме он замедлил шаг, потом притаился за кустами. Еще позже, собравшись с духом, он через них пополз. Как генералы, писатели, актеры и все те, кто, разработав план, обращается к деталям, он понял, что сложности только начинаются. Казалось бы, лезть через кусты. А сучья? А шипы? А какие-то дыры? Словом, оказавшись у чего-то вроде ульев, он был измучен и мокр. Какое-то время он мечтал только о холодных напитках и холодной ванне. Потом, обретя разум, заметил, что стоит на открытом месте и нырнул в кусты. Они ему не нравились, но ты хотя бы спрятан. Теперь он ждал действий от врага, каких неизвестно. Подсознание шептало ему, что в такую ночь что-нибудь случится. Именно эти мысли посещали лет 30 назад его тогдашних ровесников. Как ни жаль, Дадли Пикеринг начал играть в индейцев. Где-то завыла собака, проехал автомобиль. Подумав о том, какая же это марка... Страдалец внезапно заметил, что по шее что-то ползет. Гусеница, червяк. А вдруг укусит? Оно не кусалось. Снова завыла собака. Видимо, на них напала тоска. Пикерин устал. Он был не так уж молод, воображение слабело. Собравшись было покончить с переключениями, он вдруг услышал голоса и спрятался за кусты. Где-то почти рядом были мужчина и женщина. Первые же слова повергли его в трепет. Она себя выдала. Я так беспокоюсь. Голос у нее был приятный, нежный. Но знаем мы эти голоса. Все время боялась, что сюда зайдет репортер. Сюда. Где же это они? А, в сарае. Он давно подозревал такие строения. «Джеймс! Джеймс!» — крикнула она. «Мне показалось, он в кустах!» Девица смотрела прямо на него. Видимо, ветки зашелестели. Он замер. Она что-то говорила. «Кто этот Джеймс?» конечно еще один бандит сколько же их один раз я думала все подошел совсем к окну пикеринг задрожал там что то спрятано добыча к счастью его ужалила пчела тут заговорил мужчина пикеринга удивляло что он и здесь сохраняет английский акцент видимо для практики ну в чем дело нужен банан и они пошли вместе к дому какой банан что это значит револьвер — Да, наверное. Думать было некогда. Вот он шанс заглянуть и увидеть. Дверь открыта, ступенек две, три. Нужна выдержка, так, предположим. Он выскочил из кустов, и тут кто-то тронул его за ногу. Пикеринг не был трусом. Как-то он свалился на машине в болото и безропотно ждал двадцать минут. Хотя и сломал руку. Но сейчас все было иначе. Его застали врасплох. — Есть время трогать человека за ногу а есть не трогать. Пикеринг взлетел вверх, себя не помня от страха. Револьвер он держал в руке и, прыгая, нажал на курок. Потом, гонимый инстинктом, он снова кинулся в кусты. Тем временем обиженный Джеймс укрылся на крыше жалобно плача. Была здесь и нота удивления. Кот не мог понять Пикеринга.